глава 70 выйдя из кабинета судьи ярдли увидела в коридоре весли и двух приставов у комнаты для общения адвоката со своим клиентом можно тебя на пару слов спросил Весли. поколебавшись она вошла в комнату для общения адвоката с клиентом вошедшие следом приставы встали у дверей я бы хотел поговорить с ней наедине сказал им Весли. «Не положено», — ответил один. «Всё в порядке», — вмешалась Ярдли. «Я принимаю на себя всю ответственность. Просто подождите за дверью». Приставы переглянулись, но сделали так, как им сказали. Когда они остались наедине, Весли усмехнулся. «Как всё, кстати, получилось? Ты не находишь?» «Какой-то человек, знавший Джордан Руссо и отсидевший срок за сексуальное домогательство», Хочет рассказать о деле, а малыш Тимми советует ему уехать из Штата. «Всем нам свойственно ошибаться». «Похоже на то». Весли склонил голову на бок. «Ты ведь знала, что он посоветует свидетелю смыться, да?» Тим посчитал бы проигранное дело страшным унижением для себя. Вот он и рассудил, что никому не нужно знать о существовании мистера Хилла. «Потому-то ты и сказала Хиллу позвонить Тиму, вместо того, чтобы просто доложить своему шефу о появлении нового свидетеля, правильно?» Скрестив руки на груди, Джессика ничего не ответила. «Что ж, мисс Ярдли, с вашей стороны это очень изощрённый ход», усмехнулся Весли. «Жду не дождусь услышать, что же такого расскажет о смерти Джордан Русса этот мистер Хилл». «Должно быть что-нибудь смачное. Мой частный детектив поговорит с ним завтра после судебного заседания. Впрочем, я не имею ничего против того, чтобы ты вкратце изложила мне то, что скажет мистер Хилл». Ярдли отвернулась к окну. «Я хочу, чтобы ты подписал официальный отказ, что позволит мне вести в суде дело против тебя». «Зачем тебе это?» Он рассмеялся. Или ты хочешь побыть со мной подольше? Я знал, что ты по-прежнему неравнодушна ко мне, даже после всего, что произошло». Обернувшись к нему, Ядли озорно сверкнула глазами. «Весли, разве тебе самому не хочется узнать, сможешь ли ты меня одолеть? Поразить меня своими потрясающими познаниями юриспруденции?» Или же твое хрупкое самомнение разобьется в дребезги, если ты проиграешь какой-то там девчонке? Грубить незачем. Я с радостью подпишу отказ. Думаю, это доставит нам обоим ни с чем не сравнимое удовольствие. Ты не согласна?»